Глава 18 Егор Ильич шел следом за напарником, и когда тот открыл дверь номера, остановился как вкопанный. На пороге стоял ФСОшник Алексей. Он держал в одной руке кожаную папку, другой рукой поправлял галстук и широко улыбался. «Ну вот, теперь ваш выход», — сказал он то ли с иронией, то ли с издевкой, и посмотрел через плечо детектива прямо на Егора Ильича. «И не смотрите на меня так», — обратился он к Сергею. «Вам же ваш друг про нас точно рассказал?» «Не удержался?» Сергей обернулся к старику. Тот растерянно кивнул. «Они, Сережа, всевидящее око». «Ну что же мы стоим в проходе? Пройдемте обратно. Расскажу вам суть вопроса. Вы хорошо поработали, просто красавцы. За содействие объявим вам благодарность как минимум». Алексей слегка отстранил детектива, подмигнул Егору Ильичу и прошел в комнату. Сергей скептически посмотрел ему вслед. Гость расположился на кожаном диване, широко расставил ноги и всем видом пытался показать, кто главный в этом помещении. «Что же вы стоите как неродные? Проходите уже, присаживайтесь. Это же вы за номер заплатили. Будьте как дома». Сыщикам ничего не оставалось делать, как послушаться. Сергей сел на другой конец дивана, Егор Ильич пристроился в кресле напротив. Все сидели вокруг журнального столика, смотрели друг на друга и ждали, кто начнет говорить первым. «Кофе не предлагают?» — спросил комитетчик, положив папку себе на колени. Сергей раздраженно скривился. «Мы не в кофейне. Как вы нас нашли?» Алексей довольно улыбнулся. «А ваш друг разве не сказал вам, что мы любого найдем?» «Вопрос целесообразности». Сергей кивнул. «Значит, мы для вас сообразны цели». «Угу», — согласился человек в галстуке. Он положил ногу на ногу, повращал туфли и модели Монг с пряжкой на наружной стороне, и обратился к Сергею. «Вы не в обиде, что мы через Егора Ильича с вами взаимодействовали?» «Нет, конечно. Мы с Егором Ильичем как одно целое», — ответил тот. «Почему вы спрашиваете?» Гость прищурился. «Вижу, вы напряжены немного, а у нас с вами общее дело. Хотелось бы его удачно завершить. В связи с этим мы ожидаем полного доверия между нами». Все это время Егор Ильич сидел растерянный. Смотрел то на напарника, то на ФСОшника, — Пытаясь понять, о чем сейчас пойдет речь. Ладно, давайте к делу, наконец сказал Алексей. Да мы уж ждем, раздраженно ответил детектив, как будто незваный гость сломал все его планы. Алексей покивал, разглядывая интерьер, словно тянул время. Мне должны позвонить, и после этого нам с вами нужно будет подняться этажом выше. Там в апартаментах находятся ваша клиентка Анастасия и Измаил. Егора Ильичу мы показывали фото, а вам нет. Вот он какой». Мужчина достал мобильник, отыскал нужную фотографию и, не передавая телефон, протянул его детективу, чтобы показать лицо объекта. Он чуть не уронил папку, но успел схватить ее, когда та уже летела на пол, и вернул обратно. «Я понял. Дальше какие действия? Что от нас нужно? Вы расскажите суть дела, я же понимаю, что вы используете нас вслепую». Сергей посмотрел на Егора Ильича, который усиленно мел свой подбородок. «По понятным причинам я не могу изложить все детали операции», — продолжал тянуть время Алексей. «Но суть в том, что эти люди, как вы сами знаете, связаны с неким Семеном Варским, которого застрелили пару недель назад в одном из уральских городков». «Как его фамилия?» — переспросил Егор Ильич. «Варский?» — он закатил глаза. «Нет, не слышал». Алексей искоса посмотрел на старика и продолжил. Он был известен в своих кругах как основатель деструктивной секты, а по нашему мнению, преступного бизнес-сообщества «Доброй свет». Анастасия, как вы успели выяснить, являлась его супругой. Измаил — сподвижник жертвы преступления, который и является предполагаемым заказчиком убийства. Но об этом вы как-то обмолвились в разговоре с Егором Ильичом, он мне рассказывал. Я имею в виду подозрение в убийстве. Но вы говорили, что Анастасия тоже причастна попытался уточнить Сергей. «Это не совсем так», — спокойно возразил мужчина в галстуке. «На самом деле Анастасия Варская была завербована нами после того, как деятельность секты ее мужа стала активно продвигаться на территории Российской Федерации. Мы всегда курируем подобные организации и, соответственно, приобретаем сторонников внутри таких структур». «Почему же вы мне не сказали?» — спросил Егор Ильич. «У меня есть ответ, чтобы вы не стали относиться к вашей клиентке с пристрастием, а выполняли свою работу в узком заданном направлении, то есть организовали непрерывное наблюдение с вербальным отчетом о проделанной работе. Напомню, что вы выполняли не наши условия, а условия контракта с вашей заказчицей». «Это выглядит сшитым белыми нитками», — произнес Сергей с интонацией ФСОшника. Алексей продолжил, как будто не обратил внимания на сказанную детективом фразу. «Дело в том, что муж вашей заказчицы, читай нашего агента, организовал и развил крупную сеть поставки наркотических веществ на территорию России. Наш отдел несколько лет вел оперативную работу по сбору данных о структуре, способах взаимодействия, путях поставок и незаконной экономической деятельности указанной организации. Казенно говорил Алексей, словно рапортовал о проделанной работе. Была разработана операция», «В том числе и на основании сведений, переданных нам Анастасии Варской», — пояснил мужчина. Егор лично напрягся, пытаясь разобраться в сухих словах сводки. «Ну хорошо, интересная тема. Но что требуется от нас, пока я вижу нелепость использования частного детективного агентства в вашей работе?» — недоумевал Сергей. «Потому что вы не умеете слушать», — резко ответил Алексей. Убийство Самсона являлось ничем иным, как борьбой за власть и переделом сфер влияния. «Ну а за что же еще там обычно убивают? Не девчонку же по пьяни не поделили?» Раздражаясь, произнес Сергей. Алексей вздохнул, словно жалея, что вынужден общаться с недалекими людьми. При этом его устранение внесло существенные коррективы в план наших действий, можно даже сказать, нарушило его совсем. Подробностей я касаться не буду. Скажу лишь, что в экстренном порядке разработан план «Б», который преследует те же цели, что и предыдущий. «Какие такие коррективы внесло убийство?» — напирал Сергей. «Если вы разрабатываете на протяжении нескольких лет всю организацию, у вас должны быть свидетельства за документированные показания и прочее». Алексей в знак согласия кивнул. «Конечно, так и есть. Но основным свидетелем должен был проходить тот самый Семен, основатель добра и света». Дело в том, что за несколько месяцев до убийства жертва предполагала о готовящемся на него покушении. При этом Анастасия смогла убедить своего мужа дать показания и раскрыть все основные сведения о наркотрафике, ключевых фигурах и объемах поставок, что послужило бы веским основанием и преданию суду фигурантов, организаторов, руководителей данной преступной группировки. Семен же, заключив сделку со следствием, получил бы 10 лет, половину максимального срока, пояснил мужчина ну и вышел бы по УДО лет через шесть. «Ну хорошо», — сказал Сергей. «Его убили. Теперь вы хотите сказать, что показаний его супруги вам мало?» «Вы правы. Мы могли бы использовать ее показания, однако для нас стало полной неожиданностью наличие у супруги погибшего психического заболевания в виде диссоциативного расстройства идентичности. Ранее оно было никем не зафиксировано. Наши специалисты считают, что оно возникло в последнее время после гибели супруга, Вы наверняка сами могли убедиться в его наличии. «Все-таки раздвоение личности», — пробормотал Егор Ильич, внимательно слушавший ФСОшника. «Значит, это был просто дефект фотографии». «Что вы сказали?» — переспросил Алексей. Коллега говорит, что мы не специалисты и в этом не разбираемся», — ответил Сергей, решив вернуть ФСОшника к разговору. Тот продолжил. «Это полностью разваливает дело. Вы сам понимаете, где наркотики, там большие деньги». «Адвокатам нужно будет только затребовать психиатрическую экспертизу, и на этом вся наша многолетняя работа превратится в пыль. Я не говорю уже о социальных последствиях. Вы же представляете, что ненаказанная преступность приобретет только увеличенные масштабы?» «Ну хорошо, а как мы в такой ситуации сможем помочь?» — спросил детектив. Алексей кивнул. «Дело в том, что Измаил, которого мы считаем одной из ключевых фигур, Уверен, что Семен оставил после смерти важную доказательную информацию, которая сейчас находится у Анастасии. Она же, в свою очередь, отрицает наличие у нее каких бы то ни было сведений. Мы подозреваем, что Измаил прав. Но в связи с присутствием у Анастасии вышеуказанного расстройства, она, скорее всего, не отдает себе отчет в своих действиях и поступках. Мы подозреваем, что в настоящее время внутри Анастасии живут три личности. Одна, приходившая к вам и подписавшая контракт, по которому вы занимаетесь слежкой за ней. Вторая сейчас наверху, серая мышка, мать и жена. Эти обе личности не знают, где находятся нужные нам документы, а вот третья, которая практически никогда себя не проявляла, словно умерла вместе с Семеном, но именно она должна нам помочь. «Ну и как вы себе представляете нашу помощь в этой ситуации?» Нетерпеливо спросил Егор Ильич. Заболевание, которое возникло у нашей подопечной, будем ее так называть, малоизучено. По факту кардинального лечения от него не существует. Но путем медикаментозной терапии и психотерапевтического воздействия можно добиться частичного восстановления памяти на события, пережитые вальтер альтер-эго. Перед нами стоит задача выяснить, где находятся необходимые нам задокументированные подтверждения, переданные ей Семеном. Наши специалисты посчитали, что одним из возможных способов восстановления памяти в подобной ситуации быстро продолжал говорить Алексей, является релокация событий из жизни субличности путем частичного воссоздания эмоционально значимых сенсаций из жизни одной субличности в жизни другой. В эти моменты могут всплывать и активно проявлять себя иные субличности, которые нам необходимы для восстановления определенных важных событий. Сыщики смотрели на гостя, хлопая глазами. Первым пришел в себя Сергей. «Вас там зомбируют в вашей конторе?» — спросил он. «А можно теперь на русский перевести?» «Да» подтвердил Егор Ильич. «Я тоже слышу, что буквы и слова знакомы, но смысла не уловлю. Тарабарщина какая-то». Алексей устало посмотрел на сыщиков. «По-русски это значит следующее. Ваше появление перед Анастасией, которая сейчас не помнит и не знает, что наняла вас по контракту, может послужить для нее своеобразным пусковым механизмом. Он пробудит в ней воспоминания, и она вернется в личность, знающую, где спрятана информация от Самсона». Егор Ильич уставился на своего напарника. Он начальник, потому должен был принять решение. Но Сергей не торопился, смотрел куда-то сквозь пространство, словно обдумывал слова, сказанные ФСОшником. Когда помощник детектива скользнул взглядом по Алексею, тот прищурился, и его глаза забегали от Сергея к Егору Ильичу и обратно. Старику показалось, что ФСОшник спешит и нервничает. «Постойте, а почему тогда с ней рядом Измаил?» «И по какой причине человек, которого вы подозреваете во всех тяжких, находится этажом выше и еще не арестован по подозрению в убийстве?» — спросил он. «Я вас услышал. Не люблю говорить эту фразу, но приходится», — ответил Алексей. Егор Ильич, наблюдая за гостем, решил, что тот оживился и расслабился, словно получил вопрос, на который может ответить, не задумываясь. «Измаил считает, что мы работаем на него. В нашей структуре есть определенный круг лиц, которые, как это неприскорбно, прискорбно, имеет долю в бизнесе Измаила. Мы не можем афишировать должностных лиц по понятным причинам, но наше управление собственной безопасности выявило этот крысиный подвал. К сожалению, их контакты оказались ограничены Измаилом. Встав перед выбором сидеть всю жизнь или сотрудничать с нами, наши прежние соратники, конечно, выбрали сотрудничество со своими бывшими коллегами. Потому была разработана операция, а именно в круг лиц по контакту с Измаилом был введен я и известный вам... Алексей пристально посмотрел на Егора Ильича. Полковник глазов. По сути, он и руководит операцией. О, удивился Сергей. То есть сейчас здесь вы находитесь как представитель преступного сообщества, ну, та самая крыса из подвала. Алексей откашлялся и поправил галстук. Здесь и сейчас я представляю органы безопасности государства, сказал он серьезным тоном. А вот когда мы с вами поднимемся к Анастасии. «Там я буду представителем преступного сообщества, как и полковник Глазов, который тоже будет встрече. Сергей сидел насупившись и выглядел недовольным. «Понятно про схему», — сказал он, постукивая кончиками пальцев друг о друга. «Непонятно, почему вы нас в эту схему встроили. Вы же вполне могли разобраться своими силами», — размышлял он вслух. «Но здесь суть вопроса ясна. Все должно быть правдоподобно. Измаил ведь далеко не идиот». Когда мы воплотили нашу идею в жизнь, он должен был выбрать вас самостоятельно. Условно самостоятельно, конечно. Поправился человек из органов безопасности. Мы предложили ему на выбор несколько агентств, но так, чтобы он выбрал ваше. Алексей заулыбался. «Как это?» — подал голос Егора Ильич. «Ну, ваши, скажем так, оттеняющие кандидаты были дилетантами по сравнению с вами. Мы учитывали известность, востребованность, опыт работы». Конечно, немаловажную роль сыграла ваша, Егор Ильич, давнишняя с нами дружба. О ней мы тоже рассказали Измаилу, отметив, что вами в такой ситуации будет легко управлять, а значит, снизить риски нежелательного поведения с вашей стороны. Вы ведь тоже могли узнать чего-нибудь лишнее. Понятно. С досадой пробасил Егор Ильич. Сергей бросил на него мимолетный взгляд, едва махнул ладонью, мол, не нужно брать в голову, и сказал, «Ладно, тоже объяснимо». Теперь еще раз о том, как нам себя вести, что будет, если удастся выяснить нужную информацию, а также что делать, если не выясним. Алексей кивнул. «Окей, давайте на пальцах объясню, чего боится каждый из нас», спросил он и посмотрел на Егора Ильича. Тот задумался, снова потер подбородок. «Одиночество, наверное», — ответил старик. «Даже не то чтобы одиночество, а ненужности какой-то, что ли», — развел он руками. Алексей нахмурился, словно не ожидал такого ответа, и осторожно сказал «Ну, это, наверное, характерно для вашего возраста». Затем повернулся к Сергею и спросил «А вы?». Детектив недовольно скривился. «А давайте о вас поговорим, Алексей». Тот кивнул и почему-то радостно ответил, щелкнув пальцами. «Смерти. Вот чего мы все боимся». Егор Ильич попытался примерить его ответ на себя, но внутреннего согласия не получил. «Ну, допустим». — ответил Сергей. — А дальше-то что? — Дальше просто, — махнул рукой ФСОшник. — Пара дней вашей слежки за Настей, такой, чтобы она заметила, что ее преследуют, пара физиономии, смотревших на нее угрожающе. — А смысл? — Для нее какой смысл? — Создать напряжение, наводнить профессиональным языком наших психологов. — Судя по тому, как она бежала из своей квартиры, мы ее не просто наводнили, мы ее чуть не утопили нахмурился Егор Ильич. Алексей довольно хмыкнул. «На самом деле, да», — согласился он. «Но нам это было и нужно. Теперь, когда она считает, что убегала от преследователей, прячась в гостинице, появитесь вы, кого она сама наняла, но не помнит. Ваше появление вживую вызовет сильную вспышку страха у той личности, которая в ней сейчас преобладает. Эта личность скроется в ее сознании, а вернется та, что помнит, где находятся нужные нам документы». Сергей скептически посмотрел на радостного Алексея. «Ой, Ли», — сказал он, — «я не психолог, конечно». Алексей прервал его. «Я тоже не психолог, поэтому полагаюсь на мнение профессионалов. Знаете, когда у меня прорвет канализацию в доме, я не буду сам ее ремонтировать, потому что не знаю, что перекрывать, где искать и как чинить. Я обращусь к опытному человеку. Здесь такая же ситуация, так что я верю нашим психологам». «Ну, допустим» согласился детектив. «Но вы же сказали, там Измаил!» Сергей указал пальцем в потолок. «Если, как вы говорите, прорвет вторую личность, и она расскажет, где документы, ваш враг будет об этом знать». «Отлично!» — воскликнул Алексей. «Тогда у нас появятся все необходимые нам доказательства, а для Измаила появится из коридора спецназ и еще несколько приятных сюрпризов». Он постучал кончиками пальцев по рифленой коже папки, что лежало на его коленях. «Но только я вам этого не говорил», — наигранно заговорщически прошептал он. «То есть спецназ где-то здесь?» Егор Ильич покрутил пальцем в воздухе. Раздался телефонный звонок. Алексей резко нажал пальцем на кнопку, словно долго ждал этого момента. «Да, мы готовы, товарищ полковник», — ответил он в трубку и убрал ее обратно во внутренний карман пиджака. «Время» обратился к присутствующим и встал с дивана, будучи абсолютно уверенным в том, что и Егор Ильич, и Сергей выполнят его указания без всяких сомнений.